Теперь Середин уже остро жалел, что не убил охотника сразу, пока тот еще не протрезвел после посещения костра. Нерген Шагар оказался чертовски ловким и умелым бойцом. Олег с ужасом заподозрил, что может быть даже более умелым, чем он сам. Скорее всего, ведун оставался жив до сих пор только потому, что кочевник Хотел его не просто убить, а сперва покалечить, чтобы потом вдоволь насладиться мучениями беззащитной жертвы. Проклятие! Олег еле успел откачнуться, и кончик вражеского клинка распорол латник на груди. Целься враг в шею, ничто бы не спасло. Но тот явно метился всего лишь в ключицу. Оставить без руки? И взять тепленьким. Проклятье! Умирать в чужих землях. И в чужом времени совсем не хотелось. Рано станешь, кулай! Довольно склавился охотник. Плакать будешь потом. Злой ты, мигрень! Фыркнул Олег. И, уходя от очередного удара, прикрылся окороком. Клинок кочевника срубил его наискось, едва не пропорол ведун ногу. Середин развернулся, рубанул охотника поперёк шеи. Тот, естественно, успел закрыться. Но ведун, вместо того, чтобы отступить, сделал шаг вперёд, оказавшись с тюремщиком лицом к лицу, глядя в синие глаза поверх скрещенных клинков. Такие долго не живут. И он резко вогнал в шею охотника им же заточенную костяшку. Мергень Шагар мгновенно забыл о поединке, выпучив глаза и схватившись за горло, Навадун, оставив в ране уже ненужную костяшку, Расстегнул на кочевнике пояс, перекинул его себе через плечо и без особой спешки. Отправился вниз по тропе. «Держи его!» Поняв, что в этот раз паузы не будет, Олег сорвался на бег. Стремглав пронесся до поселка, свернул влево. Помнится, старейшина говорил, что ниже по реке будет другое кочевье. «Значит, где-то поблизости река, а к реке ведет нахоженная дорога». Вода-то нужна постоянно готовить, мыться, полоскать, скотину поить, да и рыбку половить тоже. По льду можно бежать и ночью, на пни не наткнешься, в яму не провалишься, следов не останется. Наверняка река вдоль и поперек возле поселка исхожена. Эх, только бы от туземцев хоть ненадолго оторваться. Луна на небе, как прожектор! заберсту все видать олег промчался мимо своей присыпанной землей тюрьмы перескочил брошенный кем то сани выбрался на утоптанную дорогу повернул влево прочь от корожащих в ночное небо горных отрогов пробежал мимо сваленных высокой грудой жердей, миновал темный низкий шиповник с морщинистыми мелкими ягодами как вдруг «Иди сюда!» Он увидел в кустарнике просвет. За ним — обнаженную длинноволосую девушку. Рефлексы сработали быстрее разума, и он рыбкой нырнул прямо в живот берегини. Ветки за спиной сомкнулись, зашевелились, сплетаясь в непроходимую стену. Дедон перекатился на спину, перевел дух. И приподнял голову, слушаясь в ночь. Держи его, руби, руби, хватай. Ван, вон он, к вороньему камню побежал. Стой. топот в погоне миновал шиповник, Скатываясь вниз по пологому склону к реке. Олег откинул голову и закрыл глаза. Оценил расклад сил. Если берегиня взяла его под защиту, то ни одна собака его не найдет и не догонит. Силы справиться с человеком у этой нежити, конечно, не хватит. Но духи леса, лешие, травники, болотники, водяные растения и зверье ее обычно слушаются. Спрячет, никакая сила не доверется так что про можно забыть ребятам не повезло а что до него самого он вогнал меч в ножны, растянул перед собой снятый с охотника ремень два ножа, два подсумка, небольшой кожаный мешочек классический поясной набор все что нужно нормальному человеку для жизни, даже не заглядывая Ведун знал, что найдет в мешочках и сумках. Огниво, перемешанную с перцем, соль, пару иголок, нитки, ремешки, немного растопки, пару амулетов, пару туесков с лекарственными зельями или едкими смесями для отпугивания хищников, типа махворки с перцем, против которой самые злобные и натасканные псы пасуют. Тряхнешь горсть. Себя на след. Или прямо в морду зверя. Коли совсем плохо придется. Даже у тигра аппетит мгновенно пропадет. Ну, у Мерген Шагара могли быть еще конские волосы, крючки, шила и петли для ловушек. Отлично. Теперь я в любой переделке не пропаду. Сделал вывод середин. Вот без штанов тоскливо. Но ничего, из сыромятины какой-нибудь потом сошью. Вместо распоротых перед помывкой шаровар, тюремщик ему так ничего и не дал. Зато у ведуна оставался испорченный кровью, порезами на латник и тонкая сатиновая сари. Олег вытащил из-за пазухи тряпочный сверток с собранным в порубе китайским снегом переложил в одну из сумок, обоясался решительно встал, намереваясь спуститься к реке и, обогнув погоню, двинуться куда подальше. К рассвету Селедин хотел оказаться достаточно далеко, чтобы его не мог догнать ни один обитатель зимовья. На лошади было бы быстрее, то только где ее взять, посетовал он себе под нос. Табуны рядом с домом никто не выпасает, если, конечно, не хочет по колено в навозе ходить. Благодарствую тебе, хозяйка леса, жаль, отдариться нечем, но помнить о добром поступке твоем я буду, и при случае отблагодарю, как смогу. Он низко поклонился кустарнику, а когда выпрямился берегиня, стояла прямо перед ним. — Чур меня! — отпрянул от неожиданности ведун. — Ты откуда? — Ты должен вернуться, смертный внук сварога, — сообщила ему лесная наяда. — Ну да, — усмехнулся Середин, — чтобы меня на кусочки порезали. Там не меньше сотни рыл, брышку пили, а за мной от силы тречь погналась. — Нет, милая. — С такой толпой мне не управиться. Пусть живут. — Ты должен вернуться и спасти добрую женщину? — Это кого? — Роксолану? — на всякий случай уточнил рек Которая только что велела с дешним папуасом меня прибить на месте? Вот уж фигушки. Пусть сама теперь выкручивается, как хочет. Она ведь ныне... Пророчится. Вот туда ей дорога. А я пошел. Она невинна. Берегиня возникла в паре шагов перед молодым человеком. Ее ведьминым грибом обкормили. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Прошел мимо хранительницы леса Середин. Пусть считает, что мечта сбылась. Меня в ее мире больше не существует.